Глава двадцать четвертая. Тем же вечером, забежав в белый коттедж, Фрэнк Эббат обратил внимание на то, что мисс Силвер чем-то явно озабочена. Вообще-то он решил доложить ей о результатах скрытия. Они устроились в столовой, и она, как всегда, внимательно слушала его, а спицы деловито пощелкивали. Так вот, — начал Фрэнк, — мисс Холлидей была жива, когда получила удар по голове. Я оставалась живой, когда падала на дно колодца. Но она и сама могла удариться головой о стенку колодца, когда в него бросилась. Могла. Но полицейский врач все же склоняется к тому, что удар был нанесен раньше. А были замечены какие-либо следы борьбы? Фрэнк немного помолчал, потом ответил. Если не считать кое-каких повреждений в одежде, то не было. Но помните, миссис Селби говорила, что на мисс Холлидей были бусы. «Да, конечно. Так вот, когда мы достали ее из колодца, бус не было. Но потом в морге обнаружили, что две-три бусины закатились под платье. Похоже на то, что бусы провались от того, что на нее напали». «Вполне возможно. Тогда надо думать, сначала ее оглушили ударом по голове и только потом бросили в колодец. Ты ведь сам говоришь, что это весьма вероятно?» «В общем, да». Она подтянула к себе клубок шерсти. Могу сказать, что твое сообщение меня удивило. На нее, скорее всего, напали где-то неподалеку от бунгала Сэлби и особняка миссис Мейпл. Но вряд ли преступник или преступники решились бы отнести тело к колодцу до того, как миссис Мейпл легла спать. Флори говорит, что окна ее спальни выходят на тыльную сторону дома. Шаги в саду она вряд ли бы расслышала, ведь она глуховата, но со зрением у нее все в порядке. Взглянув в окно, миссис Мейпл наверняка заметила бы преступников с их ношей. Фрэнк кивнул. «В самом деле, все мы иногда смотрим в окно. Безусловно. Не думаю, что убийца стал бы так рисковать. Он наверняка решил подождать, пока все угомонятся». Потом возник вопрос, что же делать с телом. Но нам теперь известно, что убийца было необходимо, чтобы мисс Холлиды была жива в тот момент, когда он столкнул ее в колодец». Таким образом, он не мог расправиться с ней заранее и спрятать тело в какой-нибудь канаве. То есть перед ним стоит непростая задача. Разумеется, в высшей степени важно узнать, как он действовал. Я уверена, что ты отнесешься к этому с особым вниманием. Между прочим, владение Читы Сэлби очень подходит для укрытия. Бунгало, гараж, два сарая и несколько куретников. Между семью и десятью часами вечера миссис Сэлби была в доме одна. А мистер Сэлби, вероятно, находился в рождественской сказке до закрытия. Мисс Силвер отложила вязание. Это означало, что сейчас она скажет нечто исключительно важное. Не сомневаясь, что он был там до закрытия. Но есть ли доказательства того, что он находился там все время с 7 до 10? В частности, с 8.45 до 9.45. От гостиницы до бунгала можно дойти очень быстро. Если там играли в дартс, а мистер Сэлби в какой-то момент ушел, минут на пятнадцать, этого могли просто не заметить. Ладно, я постараюсь как можно скорее это выяснить. Хотя пятнадцати минут ему было бы маловато, чтобы прийти ударить мисс Холидой по голове и прочее. Все должно было быть тщательно спланировано. Продуманность каждого шага очевидно. Согласен, — задумчиво произнес Фрэнк. — Но почему Сэлби? Он здесь недавно. — Милая мисс Силвер, в деревнях теперь полно новых жителей. После войны многое изменилось, но не в Грин. Изменилось и очень в а это совсем рядом. Но мистер Сэлби здесь, а не в Мелбери. И уже был здесь год назад, когда исчезла Мэгги Белл. И мне вообще непонятно, зачем он сюда приехал. «Бизнесмены рано или поздно уходят на покой!» — слегка пожал плечами Фрэнк. «Очень многие стремятся поселиться за городом и начать разводить курочек». Ой, ради бога, не сердитесь!» — он рассмеялся. «Клянусь, я не хотел каламбурить. Случайно вышла. Мисс Силвер сделала вид, что не заметила двусмысленной фразы и продолжила. «Миссис Элби совсем не в восторге от сельской жизни». А вот мистер Селби, живя здесь в свое удовольствие, тем не менее часто уезжает на несколько дней в Лондон. Он в шутку объясняет это тем, что его зовут Тротуары. А пока его нет, возиться с курами приходится его жене. Все это вам доложила Флори? А то и, разумеется, мисс Холидей. Да, Фрэнк, миссис Селби очень не любит ухаживать за курами. Но еще больше она не любит оставаться одна в бунгало. Ей там очень неуютно. Тем более, что мистер Селби категорически против собаки. Но тут причины могут быть разные. Возможно, он просто не любит собак. Есть же и такие люди. Это же не смертный грех, верно? Сама мисс Силвер предпочитала кошек, но решила не распространяться на эту тему. Она внимательно посмотрела на Фрэнка, и тот продолжил уже более серьезно. Возможно, вам будет интересно узнать, что Селби уже взяли на заметку. Парни из службы безопасности сейчас проверяют всех и вся в связи с утечкой информации из Доллингрэндж. Его, естественно, сразу заподозрили, как недавно тут поселившегося. Но все чисто. Они с братом держали гараж на Стритхэм-роуд. Исключительно благопристойное и респектабельное занятие. Сэлби – постоянный член местного отделения консерваторов. Душа компании у местных любителей виста. У него безупречное прошлое. Мисс Силвер, склонив голову на бок, задумалась. «Безупречное прошлое! Необходимый козырь для того, кто является орудием в грязной игре, либо сам активно участвует в каком-нибудь гнусном деле». Решив пока не высказывать своих предположений, она выразила надежду, что полиция тщательно смотрит гараж и постройки, прилегающие к бунгало. А Эббот не замедлил заверить ее в этом. «Они прочежут все», — пообещал он. «Надеюсь, миссис Селби вне круга ваших подозрений». «Я не подозреваю ни его, ни ее. Нет пока оснований. Я лишь предполагаю, что кто-то мог воспользоваться их владениями, чтобы спрятать тело мисс Холлидой. Поскольку гараж или дворовая постройка мистера Сэлби могла оказаться самым вероятным, если не единственным местом для этого, то их нужно проверить в самое ближайшее время». Лорд Теннисон писал. «И в нужный час закон призвать. Умы заставить бушевать» чтобы справедливость соблюсти. Фрэнк выслушал эти соображения и цитату и после небольшой паузы сказал, «Ну, как скажете, прочешем все и вся. Что ж, пожалуй, я пойду».